49. Встречаясь с Эльзой в местах заранее намеченных явок, Иоганн с грустью убеждался, что здоровье ее с каждым днем становилось все хуже. Щеки у Эльзы запали, большие глаза болезненно блестели, и в углах их обозначились тонкие морщинки, на похудевших руках набухли вены. Он привозил Эльзе большую часть своего продуктового пайка, но, по-видимому, болезнь зашла так далеко, что даже усиленное питание уже не могло помочь». И однажды яган решился. «Вам нужно бросить ко всем чертям этого риете». «Еще чего?» — возмутилась Альза. «Я сообщу в центр. Вы больны, вас нужно сменить». «Каким образом?» «Сменить?» «Нет. Каким образом вы передадите обо мне в центр? Я не пропущу шифровку на личную тему». «Разве эта тема личная?» «Она касается только меня». «А если свалитесь?» «Можете не беспокоиться. Ваши материалы всегда будут доставлены вовремя». «Послушайте», — сказал иоган — «вы просто влюбились в Зубова. Сохните от любви, это вредит делу. Поэтому моя телеграмма вас не будет носить личного характера. Я сообщу, что ваше состояние не способствует нормальной работе». Он говорил так резко, потому что чувствовал. Силы девушки на пределе. И вдруг Эльза заплакала. иоган неловко обнял ее в вздрагивающие плечи. Она уткнулась ему в грудь, чтобы скрыть лицо, заглушить рыдание. Он растерялся, прошептал... «Ты же чекистка, разведчица. Разве можно?» «Можно», — всхлипывая пролепетала Эльза. «Можно», — подняла к нему вдруг ставшая гневным лицом. «А что, я не человек? Думать, как он там целыми днями любезничает с этой смазливой фашисткой?» «Она не фашистка», — неуверенно возразил Вайс. «Все равно. Да еще старуха». «Она на год моложе его». «Все равно противно. Я видела, как он ей улыбается». Эльза прикусила губу. Иоганн недоуменно пожал плечами, предложил. «Ты старшая, можешь приказать, завтра же он бросит ее, он парень дисциплинированный». Эльза зло сощурилась. «Ну, конечно, потерять такую явку и крышу, еще чего не хватало». «Так чего же ты хочешь?» «Не знаю», — сказала Эльза. «Для Зубова его немка, объект чрезвычайно перспективный, но, понимаешь, от болезни, что ли, я раскисла, мне хочется, ну, хотя бы один раз пройти с ним по улице». «Не для дела, а так, просто чтобы он шел рядом и ни о чем не говорил». Иоганн помедлив пообещал. «Ну что ж, пожалуй, это можно будет организовать, если найдется свободное время». «Свободное время?» — воскликнула Эльза. «У нас свободное время? Нет его и не будет. Не будет у нас свободного времени и нет ни личных дел, ни личных переживаний» сказала твердо. «А Зубову передай, что ставлю ему на вид. В последней информации он не точно передал транскрипцию технической терминологии. Это брак. Пришлось потребовать дополнительное время на связь. А ты знаешь, что значит каждая лишняя секунда работы рации. Чем больше она работает, тем скорее ее засекут пеленгаторы», — повторила. «Так и передай. Больше я не потерплю неточностей. Это распущенность, и я могу простить все, но только не разгильдяйство». Александр Белов настолько свыкся с Иоганном Вайцем, настолько перевоплотился в него, что нынешнее его состояние уже казалось ему вполне естественным, производственным состоянием разведчика. И если он мысленно и обращался к самому себе, к Александру Белову, то лишь в тех случаях, когда возникала необходимость получить дальнейшие указания от человека, которому он, как говорится, строжайше подотчетен. Обличие Абверовца почти не стесняло его, у него ни разу не возникло потребности помедлить, чтобы решить, как в том или ином случае вести себя, рассуждать или поступать Абверовцу и Огану Вайсу. Но он несколько растерялся, когда окончательно удостоверился в том, что Эльза любит Зубова. По соображениям чисто деловой целесообразности, Эльза решительно вынудила Зубова связать отношения с Бригиттой. И эти отношения вскоре приняли характер любовной связи, полезной для дела, но мучительной для Эльзы. Это было для нее все равно, что самой отказаться от любимого человека, отказаться от надежды на возможное счастье. То была одна из множества невосполнимых утрат, какие приходится переносить разведчикам. Вечером Эльза, кокетливая, с игривой улыбкой на губах, в черном трико, туго обтягивающем ее ставшую, как бы бесплотной фигурку, должна была развлекать в варьете воинов вермахта, После выступления принимать поклонников, за дощатой наподобие стойло-перегородкой своей артистической и всячески исхитряться, чтобы избежать армейской настойчивости фронтовиков, переносящих стратегию Блицкрига на отношения с женщинами. Днем она должна была репетировать свой номер, обходить тайники, встречаться на местах явок с товарищами, передавать радисту материалы, принимать и расшифровывать шифровки, выполнять поручения центра. Помимо всего этого у себя дома среди соседок и соседей нужно было вести себя стойко и последовательно так, чтобы сохранить репутацию полупорядочной девицы, твердо решившей скопить себе на преданное и выйти замуж за солидного пожилого человека, не слишком щепетильного, который не станет придираться к ее прошлому. И, готовя себе в общей кухне обед, она должна была, как истая немка, проявлять крайнюю бережливость, Ожалея многодетную вдову, муж который пал на Восточном фронте, скрывать от всех, что делится с ней своим скудным пайком. Это было бы расценено не иначе, как то, что она, Эльза, распутная девка, ей перепадает кое-что от фронтовиков, отсюда ее безрассудная щедрость». Однажды Эльза со смехом рассказала Иоганну, что ей сделал предложение пожилой вдовец, лейтенант из роты пропаганды. и Если она достанет документы, подтверждающие, что в ее жилах не течет ни капли еврейской крови, он готов немедленно оформить брак и даже хочет еще до того, как они станут супругами, устроить так, чтобы она отдохнула в одном из высокогорных санаториев в австрийских Альпах. Иоганн, не обращая внимания на иронический тон Эльзы, сказал поспешно — — Вот и хорошо. Пусть пока Зубов тебя подменит, а ты отдохнешь, а потом пошлешь этого вдовца куда-нибудь подальше. — с Зубов? — переспросила Эльза. — Ну, знаешь, ты совсем не разбираешься в людях. Этот человек абсолютно не годится для серьезной организаторской работы. — Позволь, — возмутился иоган ведь у него уже целая группа, и действуют они успешно. Совсем недавно они перебили около десятка курсантов разведывательно-диверсионной школы, а пятерых искалечили на пути к аэродрому, откуда их должны были забросить к нам в тыл. «Нет, — Нет-нет, — непреклонно заявила Эльза. — Против Зубова я категорически возражаю, — сказала грустно. — Пожалуй, после войны я в Бакуриане съезжу, отдохну, — дернула презрительно плечом. — И если Зубов там будет работать инструктором лыжного спорта... Это для него самое подходящее. Пусть отправляется туда вместе со своей знаменитой мускулатурой. В Варшаву приехал Гуга Горфельд, старый друг Лансдорфа. Он был одним из директоров заводов «Опель», входящих в концерн «Дженерал Моторс». Горфельд остановился в Варшаве проездом после продолжительной деловой поездки по Донбассу, где он вел переговоры с командованием СС о быстрейшем восстановлении нескольких металлургических предприятий, В последнее время фирма стала испытывать недостаток в специальных сортах стали, необходимых для производства танков новой конструкции. Но в Донбассе его постигла неудача. Старый советский инженер, осужденный в 30-х годах после отбытия наказания, занимал рядовую должность снабженца на одном из интересующих заводов Немецкое командование учло почтенные обстоятельства биографии старика. Его облекли особым доверием, назначили главным инженером завода, и даже немецкие служащие обязаны были ему подчиняться. Горфельд возлагал большие надежды на этого человека. И тот действительно чрезвычайно требовательно и даже жестко относился к советским рабочим, которых под угрозой расстрела вынудили трудиться здесь. Он еще до революции служил у прежних владельцев этого завода и умел заставить своих подчиненных работать с таким нечеловеческим напряжением, что они и не однажды даже покушались на его жизнь. Гестапо приставило к нему телохранителей. Он получал очень большой оклад и даже побывал в Германии, где ознакомился с некоторыми техническими новшествами. Словом, этот человек был настоящей находкой. Но через несколько месяцев оказалось, что детали машины, изготовленные из металла, поставляемого этим заводом, дают трещины и выходят из строя раньше времени, а танковая броня лопается от советских болванок, как ветровое стекло автомобиля от брошенного в него камня, Длительными и довольно сложными анализами было установлено, что портят металл присадки, которые при варке стали, давал главный инженер. Его привезли в Берлин, и наиболее квалифицированные исследователи начали вести дознание. И этот немощный старик, испытавший на допросах все способы физического воздействия, молчал, очевидно намереваясь унести в могилу тайну своего метода порчи металла. Преодолеть его упорство удалось только наркотическими средствами – Одурманиной он, посмеиваясь, выболтал рецептуру присадок, образующих в металле волосовики, которые невозможно обнаружить на шлифах даже самыми совершенными оптическими приспособлениями, и похвастал, что сам, без чьей-либо помощи, бросал в кипящую сталь бумажные пакеты с этими присадками. Старика приговорили к смертной казни, но обещали помиловать, если он согласится снова сотрудничать с немцами. — Причтавь! — брюзгливо завершил свой рассказ горфильд Этот наглец даже позволил себе заявить, что именно он особенно сожалеет о былых сомнениях и о том, что не с первого дня революции отдал свои знания советскому народу. Тому народу, который теперь, когда советские танки придут в Берлин, даст Германии последний и самый поучительный исторический урок. И тут же Горфельд озабоченно осведомился у Лансдорфа. «Как ты оцениваешь подобную версию?» «С этим стариком?» «Нет, с советскими танками». «Техника — твоя область!» — уклонился от прямого ответа Лансдорф и, в свою очередь, спросил. «Как ты находишь русских? Они продолжают сражаться?» «Нет, тех, которые остались на оккупированной земле!» «Извини, но психология противника — это уже, во всяком случае, твоя область!» — усмехнулся горфильд Лансдорф задумчиво пожевал сухими губами. «Мы совершили крупную стратегическую ошибку!» «О, ты уже критикуешь генералитет!» «Нет!» — печально сказал Лансдорф. — Генералитет планирует сражения, и, возможно, в них вершина нашей военно-научной мысли. Абвер дал генералитету все сведения о том, что касалось вооружения противника, его дислокации и прочего. Дело совсем в другом. — В чем же? Лансдорф нахмурился. Две глубокие морщины словно вонтились в его переносицу. — Изучая русских, я пришел к любопытному открытию. «Определенное число их подвержено, как бы это точнее выразится, общечеловеческим порокам, связанным с биологическими факторами. Они страшатся смерти, страданий и прочего, но таких меньшинство. У значительного же большинства полностью отсутствует естественное психологическое свойство добровольно принимать в определенных условиях некие формы рабского подчинения, чтобы продлить свою жизнь». Вначале я искал объяснение этому в их атеистических убеждениях, но постепенно, пойми, я еще не совсем уверен в своих выводах, ибо увериться в подобном значит утратить много из того, в чем мы были непоколебимо убеждены. Постепенно я стал думать, что у этого народа сознание свободы равнозначно ощущению собственного существования. И к какому же выводу ты пришел в итоге столь тонких наблюдений? Поинтересовался Горфельд. Лансдорф не придал значения иронии. «Вывод единственный. Если мы не истребим советский народ, эпидемия распространится по всему миру, и даже люди Запада уподобятся твоему русскому старику-инженеру, который поначалу боролся против ненавистной ему советской власти, а потом отдал жизнь за ее победу над нами. Поэтому нам следует отказаться от расовых предрассудков». «Мы должны любой ценой сохранить устойчивую структуру отношений между имущими и неимущими. В нынешних условиях германский нацист не может не отталкивать возможных союзников». Горфельд, понимающе усмехнулся. «Во всяком случае, фирма «Опель» поступила дальновидно и благоразумно. На ее коммерческих бланках нет изображения свастики. Танки General Моторс» и фирмы «Опель» сражаются сейчас в Африке и водят эти танки немецкие танкисты, и наши противники». «Качество нашей продукции и продукции наших компаньонов равноценно, как это и было, оговорено в соглашении между фирмами. И мне думается, что именно здесь закладываются основы будущего содружества Наций, вне зависимости от того, кто победит в этой войне». У нас уже был опыт Первой мировой войны. Вспомни, во сколько миллиардов долларов и фунтов обошлось США и Великобритании то, что после поражения наша промышленность стала более мощной, чем тогда, когда мы вступили в войну. «Все возвращается на круги своя!» И Горфельд заключил елейным тоном. «Мы христиане и должны в сердце своем хранить священные великие библейские заветы!» Иоганн, сидя за рулем... Лансдорф хотел показать своему другу окрестности Варшавы и попросил у Агана помочь в этом, старался не упустить ни одного слова из этой беседы. Он почерпнул из нее много полезного для себя. Так он узнал, кроме всего прочего, что немецкая фирма «Опель» передала фирме «Дженерал Моторс» новые фильтры для танковых двигателей, старые часто засорялись во время маршей по пескам африканской пустыни. Взамен Ромель, воюющий с англичанами в Африке, получил от американской фирмы новую рецептуру смазочных масел, чрезвычайно стойких к высоким температурам, что было очень важно для танков и машин, продвигающихся под жгучими солнечными лучами. Такая коммерческая взаимопомощь фирм, воюющих держав, только простаку могла показаться предательством. На языке бизнеса это называлось иначе. Точное соблюдение взятых на себя договаривающимися сторонами обязательств, нарушить которые невозможно даже тогда, когда правительства этих стран окажутся в состоянии войны между собой. Скептическую оценку использования военнопленных в качестве агентуры, данную ландсдорфом в разговоре, Иоганн приписал не столько его проницательности, сколько своего рода перестраховки. Было известно, что из-за козни Гиммлера фюрер вновь устроил разнос Канарису. Тот представил Гитлеру добытой агентурой чертежи новых советских танков. Построенный по этим чертежам из соответствующих сортов броневой стали танк был расколочен в дребезги на танкодроме немецкими противотанковыми пушками. Этот успех немецкой противотанковой артиллерии Йоган мог всецело приписать своим заслугам, так как особо тщательно подготовил группу для этой операции, и его стараниями разведчик Хадок доставил чертежи танка и рецептуру стали, А при освобождении нашими войсками Ростова немецкие танкисты в дуэльном сражении с советскими танками понесли серьезные потери. Лансдорф уже давно искал возможность переместиться из штаба Вали в Берлин, так как полагал, что там найдет более эффективное и безопасное применение своим способностям. Поэтому приезд Горфельда был ему на руку, ибо через него он решил напомнить о себе Гиммлеру, надеясь, что тот, возможно, сочтет своевременным вернуть его туда, где сейчас делается политика. Иоганн выполнял возложенные на него поручения с неуклонной точностью, которая соответствовала четкому стилю работы всего аппарата абдера. За это время обстановка на фронтах сложилась столь неблагоприятно для вермахта, что потери, понесенные недавно в России, были уже невосполнимы. Нарастало недовольство среди союзников Германии. Бомбардировки немецких городов приобретали все более разрушительный характер — Однако Иоганн с изумлением наблюдал, что, вопреки всему этому, сотрудники штаба Валли ведут себя так, будто само течение времени и дух его не подвержены никаким влиянием извне. Какие бы ни происходили бури в безбрежном океане фронта, островок штаба Валли, гарнизон его жил по раз и навсегда установленному распорядку, и люди мыслили так же, как мыслили год назад — Здесь считалось доблестью неким особым шиком игнорировать все, что не имело отношения к прямым служебным обязанностям. И если следователи из отеля штаба Валли-3 в первые дни войны, вербуя в концлагерях заключенных, с механической точностью доказывали им, почему Германия станет властительницей мира, а Советский Союз рухнет под ударами доблестных сил вермахта, то и теперь они с той же механической точностью повторяли прежнюю аргументацию, не пытаясь ни на йоту приспособить ее к изменившейся обстановке. Вначале Юаган чуть было не впал в заблуждение, считая эту механическую аргументацию плодом пропагандистской догматики, приписывая ее без инициативному педантизму. Но потом он понял, что дело тут гораздо сложнее, и корни надо искать в той почве, которая питала стиль и дух империи. Поражение на Восточном фронте вызвало еще большую активность всех карательных и сыскных служб рейха, направленную против самих же немцев. Поэтому даже сотрудники Абвера, доверенные люди империи, не решались обрабатывать агентуру в соответствии с изменившейся обстановкой. Ведь сам факт констатации сотрудникам Абвера изменения обстановки на Восточном фронте мог быть обращен против него, как свидетельство неверия в победу. А это преступление, равно как и малейшие сомнения в непогрешимости фюрера, жестоко каралось. И если что и изменилось в поведении рядовых сотрудников штаба Вали, то заметно это было только в том, что теперь они публично, с показным пылом, состязались между собой в выражении преданности фюреру и предсказаниях победы в самые ближайшие сроки. Но когда эти давно приноровившиеся друг к другу люди разрабатывали план операции для очередной группы, засылаемый в советский тыл, Они трудились с необычайной тщательностью и всеохватывающей предусмотрительностью. И Вайс понимал, насколько теперь трудно, вернее почти невозможно было бы предотвращать подобные операции, если бы он, своевременно действуя, с величайшей осторожностью не расставил во многих звеньях штабной работы Валли своих людей. Даже в сапожной мастерской у Вайса был свой человек». И подковку на каблук к трофейному советскому кирзовому сапогу он прибивал под определенным углом, чтобы след этого сапога был для советского следопыта-контрразведчика уликой того, что здесь проходил преступник. С помощью несостоявшегося курсанта, заключенного номер 74-00-14, Вайсу удалось найти верных людей среди партии лагерников, прокладывающих траншеи для телефонного кабеля к одной из ставок на Восточном фронте. Они сделали подкол под этот кабель, соорудили нечто вроде блиндажика, где, как в могиле, обложенной дерном, долгое время скрывался наш связист, заброшенный сюда для того, чтобы подключать свой аппарат к кабелю, соединяющему ставку на фронте с рейх-канцелярией в Берлине. Но каждый свой шаг, слово, поступок. Иоганн теперь, как никогда раньше, должен был особенно тщательно контролировать в сгустившейся атмосфере слежки и недоверия — которая столь ощутимо нависла над головами всех без исключения немцев. Даже тех, кто имел особые заслуги перед рейхом и ранее не раз проявил бесстрашие, когда приходилось собственноручно применять самые изощренные способы быстрейшей ликвидации людей. Теперь даже такие мастера своего дела теряли самообладание и не могли унять дрожь в пальцах, если кто-нибудь из их же сотрудников ехидно осведомлялся – Так вы, кажется, выразили желание войти в специальную группу добровольно сдавшихся немецких военнослужащих? Чтобы принять личное участие в диверсионной операции освобождения советского плена старших немецких офицеров, нечто подобное проделали недавно трое чекистов. Они проникли в один из немецких концлагерей вместе с партией военнопленных. Освободили большую группу узников, а потом втроем, под прикрытием металлического дорожного катка, вели двухчасовой бой на шоссе, не давая ССовскому, моторизованному подразделению возможности преследовать беглецов. Вся эта операция была разработана Вайсом. После длительных допросов и изучения следственного материала, контрразведка Абвера и соответствующий отдел гестапо констатировали, Все детали операции, совокупность связанных с ней мероприятий, свидетельствуют о том, что ею руководил выдающийся мастер. И описание этой операции было рассослано группам не только в качестве информации, чтобы принять меры для предотвращения впредь подобных эксцессов, но и как рекомендации агентам. Тем, кто, обладая высоким мужеством, сочтет возможным попытаться повторить подобную операцию в советском тылу для освобождения немецких военнопленных. Но в этой информации умалчивалось о том, что три советских чекиста, превратив дорожный каток как бы в бронеколпак цилиндрической формы, тащили его трактором по шоссе и продолжали вести бой под его защитой. А когда въехали на железнодорожный виадук, последний из оставшихся в живых героев заложил в каток такое количество взрывчатки, что при взрыве его осколки с силой бронебойных снарядов срезали устои ферм и пробили баки нефти цистерн, так, что... Будто они были не металлические, а картонные. Даже клочья тел героев невозможно было обнаружить на опаленной, закиданной обгорелым и скрученным металлом почве. Они как бы испарились, исчезли. Последователей подобной методики, крупной освободительной операции среди сотрудников Абвера, что-то не обнаруживалось — Хотя по заданию Канариса сотни чиновников подбирали в архивах разведок все схемы побегов, когда-либо совершенных из лагерей военнопленных, чтобы рекомендовать наиболее удачные из них своим группам. Ведь теперь, помимо всего прочего, перед Абвером возникла задача освободить ряд офицеров вермахта из советского плена, что до сего времени не было предусмотрено ни в функциях Абвера, ни в плане барбароса Дитрих направил на фронт специальную группу немцев, сотрудников Абвера. Они получили задание добровольно сдаться противнику, чтобы в советских лагерях для военнопленных расправиться с немцами, которые, попав в плен, позволяют себе усомниться в победоносном величии Третьей империи. И от Вайса потребовалось немало изворотливости, прозорливости, да и времени, чтобы выявить цель этого задания, ознакомиться со списками отобранных Дитрихом сотрудников, составить картотеку их примет, и без задержки переправить все эти материалы в центр. Если исключить из сферы деятельности Агана Вайса обязанности, которые возлагались на него как на сотрудника штаба Вали, а взять в чистом виде только многосложные задания, какие ему приходилось выполнять как советскому разведчику, то и тогда можно было бы считать, что человек работает с величайшим перенапряжением всех нервных, физических и умственных сил. Одна только операция с гвоздем требовала колоссальной кропотливой повседневной работы. Гвоздь, став резидентом, развернул на Урале под руководством Барышева активную работу. И от него все время поступали заявки на дополнительную засылку новых групп, средств связи, вооружения, самоновейших подрывных средств и, наконец, просто крупных денежных сумм для подкупа все новых ответственных советских работников». Сам гвоздь, как он сообщил, проник на металлургический комбинат в качестве сотрудника отдела кадров, что давало ему почти неограниченные возможности для размещения немецкой агентуры в различных цехах и учреждениях, находящихся в ведении комбината. Вайс понял, что советские контрразведчики организовали огромную ловушку оптового масштаба и выкачивают из штаба Вали все больше и больше людей и средств в этот резервуар, обладающий, очевидно, весьма значительной емкостью, Группа «Гвоздя» уже пришла в разряд разведцентра, донесения о деятельности которого, минуя штаб Вали, поступали теперь непосредственно самому адмиралу Канарису, и ландсдорф испытывал некоторое недовольство. Самолюбие его было ущемлено тем, что крупнейший разведцентр Абвера вышел из-под его непосредственного подчинения. А Дитрих был просто в ярости. Заслуги этого разведывательного центра он приписывал всецело себе, и ампутацию ноги «Гвоздя» Считал не столько достижением медицины, сколько частью блистательно разработанной им разведывательной операции. Еще бы! Подготовлен агент, неуязвимый, в такой же степени, как человек, обладающий волшебной шапкой-невидимкой. Распаляя ущемленное авторское самолюбие Дитриха, Иоганн без особых ущищрений выведал у него о намерении расправиться с теми немцами в советских лагерях для военнопленных, которые стали считать наци подлинными врагами Германии. Некоторые из засланных в советский тыл Абверовских разведывательных групп уже на месте приземления вынуждены были принять бой с советскими оперативниками. Наиболее же благоразумные участники этих групп стали работать под контролем советских чекистов, загружая отделы штабов Абвера разносторонней информацией, которую здесь отнюдь не считали лживой, потому что она была правдоподобной. И именно в силу своей правдоподобности она оказывала более разрушительное действие на деятельность штабов Вермахта, чем даже дерзновенные налеты подразделений советских парашютистов на эти штабы. Так, например, Гиммлеру была доставлена папка с отлично сработанными, докладными и дневником крупной советской геологической экспедиции, возглавляемой знаменитым ученым. В них содержался анализ залежей редких металлов в определенных районах страны. Все материалы неоспоримо свидетельствовали, залежи эти оказались столь ничтожными, что эксплуатация их была бы бессмысленной, никчемной. На обложке папки мастерской рукой графолога была начертана свирепая резолюция наркома. А на самом деле нарком не столь давно с большой радостью подписал представление к высшим правительственным наградам почти всех участников этой экспедиции, открывшей для страны и, значит, для нужд оборонной промышленности баснословные залежи, редких металлов.